глава 2 после собеседования направился в гостиницу надо срочно ознакомиться с переданным мне файлом информация лишней никогда не бывает а уж в моем случае тем более разместившийся перекусив улегся на кровать так в проекте участвуют шесть стран россия китай япония объединенная корея монголия и индия Потенциал первых четырех давно известен. Худо-бедно, Индию можно отнести к странам, начинающим развиваться в сфере нанотехнологий. Но Монголия, там ведь все, как и 40 лет назад. Степи и горы. Информации на этот счет не было, но то, что я лечу именно туда, навевало разные мысли. С каждой страны участвуют по пять фокус-групп. Названий групп не было, просто номера. Посмотрев состав и краткую характеристику, сам для себя разделил их по категориям. Геймеры – люди, давно и плотно сидящие на различных играх. Не только на ММО-РПГ. Весь спектр линейки игр попал в розыгрыш заветного шара. Военные – реальные военнослужащие, прошедшие отбор. По каким критериям – непонятно. Инвалиды – люди с ограниченными возможностями. Какой отбор был у них – тоже тайна за семью печатями. Выживальщики – сборная солянка из всех, кто считает себя истинным, не диванным, искателем удачи. Обычные люди – все остальные, не попадающие в другие категории. Это если исходить из той информации, что была представлена. В каждой группе по 100 человек, и так с каждой стороны. В итоге всего альфа-тестеров 3000 человек. Как по мне, слишком много народу для тестов, хватило бы и половины. Но специалистам виднее. Что еще? Погружение будет осуществляться путем ввода в организм определенного рода нанитов. Это понятно. И отторжение не вызывает. Колонии больше, колонии меньше. Сейчас трудно найти нормального человека без какой-либо колонии. Военные в обязательном порядке прививаются. Это я точно знаю. Сам еще по старым связям пользуюсь именно военной сборкой медицинских нанитов. Немного дороже, но эффективнее в разы. Главный Иск-Ин, он же демиург виртуального мира Гелиус, разработка отечественных ученых с запредельными возможностями. Посмотрел доступные характеристики Иск-Ина. да его бы в разработку космической отрасли, а он в игрушки играть поставлен. И это то, что показывают нам, тестерам. А какие у него параметры, одним конструкторам только известно. Проект межгосударственный, и из доступной информации стало понятно почему. Правительство давно пыталось создать полноценный виртуальный мир. Это и бесконечные полигоны для военных, и моделирование техногенных катастроф, и миры офисы, киноиндустрия и прочее. А если прибавить к этому процент от перехода денег из игрового мира в реальный мир и обратно, в общем, кормушка знатная. И у них, похоже, получилось. Что про сам мир? Информации о механике мира, населении, географии и обо всем остальном не было, от слова совсем, максимально приближенной к реалиям. Вот такая короткая отписка, и все, не густо. Что еще? Да больше ничего и нет, только упоминание о каких-то соревнованиях с очень ценными призами, о дополнительном выводе денег из вирты в реальный мир. Все, не густо, совсем не густо. Пропеликл комплинг сообщая, что наступило время сборов. Сумку в руки, вот и все мои сборы. Такси, аэропорт и более чем странная посадка в самолет. Во-первых, пассажиров моего рейса провели в отдельную зону вылета, далеко не гражданскую. Двойной кордон, стационарные турели и ментаты. Эволюция все-таки пошла дальше и создала новый вид человека. Супериус. Мир не принял новую расу и быть им изгоями, если бы не армия и остальные силовые структуры. Решение приняли быстро и на государственном уровне. Права новой расы приравняли к обычным хома и дали зеленый свет на тотальную вербовку в силовые структуры. Наверху сидят совсем не глупые люди, и понять заложенный потенциал в суперах было несложно. Не сказать, что способности ментатов были за гранью понимания, нет, это не так. Все давным-давно предсказано фантастами и генетиками. Телекинез, эмпатия, дар предвидения, телепатия и прочее почти доказаны учеными взаимодействия между тонкими материями. Ментатов было мало, меньше процента от всего населения Земли, и не все они владели своими силами в полной мере. Кто-то больше, кто-то меньше. Во-вторых, сами пассажиры. «Десяток бритых парней армейской выправки, милитаризированные красавцы-выживальщики, пара обычных клерков и чертова дюжина инвалидов. Из когорты геймеров только я один, похоже. Хотя, какой я игрок, у меня всего понемногу, военный инвалид и выживальщик, чего уж там. Отец нас воспитывал в правильном ключе и долгие походы с минимумом, снаряжения были обычной практикой взросления» что у меня, что у брата. Сборная солянка будущих тестеров прошла все проверки и погрузилась в самолет Ан-544. Большегрузный и многотурбинный грузовой самолет, тяжело вздохнув, оторвался от взлетной полосы и взял курс на... куда-то в Монголию. Большего нам не сказали. Практически все пассажиры вертели головами, рассматривая попутчиков. «Одни лишь бритые затылки сразу после взлета смежили веки и так и не открывали их до начала снижения. Армия, она такая, спать есть и увольнительная, вот и все радости жизни». Летел и думал, с чем связана такая секретность проекта. Все мировые гиганты гейм-индустрии открыто заявляли о проводимых работах в сфере разработки «Вертмиров», И планы свои они тоже оглашали. Самый оптимистический прогноз – 7-8 лет. А тут – тишина. Почему? Хотят ворваться на рынок и подавить конкурентов, а с кем конкурировать, если это действительно виртуальность, самому до конца еще не верилось. Виртуальность. Слепые прозреют, хромые побегут, а прыщавые да насладятся всеми прелестями здорового тела. ха Денежный поток множества косметических клиник просядет в разы. Да и вообще мир тряхнет слабо. Так ни к чему и, не придя в своих размышлениях, заснул. Приземление прошло штатно, быстрая выгрузка, и нас, разделив на группы, развезли к строениям, располагающимся недалеко от посадочной полосы. А где это мы? Быстрый поиск по комплинку базы объединенного азиатского корпуса ВКС. Неужели та самая? В том плане, что одна из них. Азиатский ответ НАТО. Объединение 12 стран, собранных вместе по интересам. Ага, покерный клуб «Термоядерный зонтик» называется. Еще один контроль и нас, опять группами, на грузовых лифтах опустили под землю. Еще контроль, состоявший из непонятных тестов и беседы с парочкой ментатов. На каждого навесили пластиковую карту с идентификатором. «Альфа-Р5-Дефис-100. Вот кто я теперь такой. Пятая фокус-группа сотой в списке. Загрузили базу данных касательно комплекса, снова лифт и меня проводили в личную комнату на минус семнадцатом этаже. Условия не спартанские, но и не люкс. Две комнаты, санузел и все. Удивила только вторая комната, она же, скорее всего, игровая» потому как саркофаг, стоящий в ней, ничем иным, кроме как аппаратом для погружения в виртуальность быть не мог. Крышка капсулы была открыта и, уступив своему любопытству, заглянул внутрь. Пружинистая ложа из непонятного материала и все. А где массирующие валики, катетеры и прочее, нужное для длительного погружения приблуда? Материалы я читал, те, что есть в сети, чтобы быть в теме, и сейчас выискивал подтверждение – «Либо другая технология, либо просто скрыта». От дальнейшего изучения капсулы меня отвлек звук открываемой двери. «Артур Кириллович, здравствуйте!» Протянул руку бородатый мужчина. «Игорь Валентинович, будем знакомы, я ваш куратор. Сейчас у нас процедура ввода на нитов, затем обед и общий брифинг». В открытую дверь вошли двое техников. «Так, парень, ты у нас кто?» Поинтересовался один из техников. «Инвалид?» «Нет, геймер», — сам себя поправил он, копаясь в планшете. «Рукав закатай», — быстрый пшик инъектора и, не попрощавшись, техники покинули мою комнату. «Минут пятнадцать полежи», — посоветовал Игорь Валентинович. «Я пока введу в курс дела. По твоей комнате пищеблок ты видел, меню не богатое, но и не стандарт. В общем, в зале питания меню то же самое. Какое-то время продержаться можно», — пошутил он. «А потом...» — не удержался я от вопроса. «Потом следующий этап, до которого дойдут не все. Эту информацию дадут на брифинге. Теперь по поводу погружения. Наниты, что введены в твое тело по команде, вот с этого устройства...» Он достал из кармана рукоятку белого цвета. «Это активатор. Так вот, на ниты присоединяются к нейронам, отвечающим за зрительные, слуховые и другие органы чувств». После активации появится инфа но Дальше сам разберешься, ничего сложного Интерфейс там обычный Ну и дальше сама игра А как там? Там, там реальность Отличие только в некоторых деталях Сам все увидишь Теперь по капсуле Все погружения только внутри нее Это главное правило Будет заход в игру без капсулы Ты вылетаешь из проекта Капсула предназначена не только для длительного погружения, это еще и современный медблок последнего поколения. Могут возникнуть проблемы? Нет, все продумано и просчитано, это на всякий случай. Еще вопросы есть? Закончится альфа-тест, после него будет бета? Нет, после определенного промежутка времени пойдет рекламная кампания и сразу релиз. Альфа-тестерам будут скидки на оборудование и какая стоимость предполагается? «Дошедшим до конца капсулы А-плюс в подарок, и еще кое-какие бонусы весьма весомые, но это пока секрет. Еще что-то?» — заторопился куратор. «Вроде бы нет, но вот просто интересно, такая большая площадь, она что, построена специально для тестеров? Когда закончится тестирование, это все куда?» — обвел я руками предполагаемый объем всего комплекса. «Это изначально высокотехнологическая военная база. Ею и останется после тестов. Ладно, мне пора. Не опаздывай на брифинг!» Сверился с расписанием. «У меня еще в запасе два часа. Чем себя занять?» «Ополоснусь, пожалуй, с дороги. Но перед этим надо сделать инъекцию лечебных нанитов». Привычно пшикнул инъектор, вгоняя в кровь новую порцию трудяк. Поначалу все шло как всегда. Но через минуту мне стало плохо. Закружилась голова, из носа пошла кровь и тревожно запеликал браслет на руке. Присел на кровать, пытаясь понять, что произошло. На ум приходило только одно – конфликт колоний нанитов. И чем мне это грозит? Додумать я не успел, входная дверь распахнулась и в комнату ворвались техники. Они же, как оказалось, специалисты по наномедицине. «Перехват сигнала! Что там?» Это он второму технику. «Сбой! Ввожу режим выравнивания!» Все. Мне резко стало хорошо. «И откуда у тебя в крови армейские наниты, а? Ты же геймер!» Голос техника, по идее, должен был звучать грозно и вопрошающе, но на самом деле это было похоже на испуг. «Ногу лечу?» — вытирая кровь с лица, ответил я. «Ситуацию мы поправили, так что все у тебя хорошо. На брифинг не опоздай». Очень быстро собравшись, они покинули комнату. «Это что за фигня тут творится?» Я чуть Богу душу не отдал, а они на брифинг не опоздай. Или это я себя накручиваю? И ничего из ряда вон не произошло? Надо с куратором переговорить, не нравится мне все это. Помылся, переоделся в чисто и направился на десятый этаж, в зал брифинга. Поплутал я изрядно, но все же нашел нужную мне аудиторию. Большой зал в виде амфитеатра, сцена с лекторской трибуной, которую занял мужчина лет шестидесяти. Тут, похоже, собрались все наши фокус-группы. Зал был полон. Быстро нашел свое место и приготовился слушать. Вводная лекция уже началась. «Дорогие друзья!» — начал лектор. «Приветствую вас на альфа-тестировании виртуальной реальности. Меня зовут Георгий Александрович. Вы первые, кто увидит и ощутит на себе все прелести нового мира». С технологией погружения вас ознакомили ваши кураторы. Здесь и сейчас мы с вами обсудим общие вопросы. Сначала я кратко расскажу вам суть проекта, после отвечу на ваши вопросы. Итак, начнем. Тестирование будет проходить в виде игры MMORPG. После этих слов в рядах геймеров возник одобрительный гул. У каждого из вас будет одна общая задача. Какая узнаете по ходу игры? Каждый день игрок с худшим показателем будет удаляться из игры. Показатель — это не только опыт, уровень, достижения и иже с ними. Нет, это совокупность всего, что вы сделали для выполнения главной задачи. Остальное узнаете в ходе игры. Следующее, что заинтересует всех. Вывод денег из виртуальности. Один золотой тысячи российских рублей, курс плавающий. Вливание денег в игру на стадии тестирования невозможно. Нам необходима частота эксперимента. Далее. Болевой порог установлен на 5% отметке. Сразу предупреждаю, по мере теста он будет увеличиваться, предположительно, до 30%. Остальные ощущения работают на 100%. Первоначальное нахождение в Вирте 4 часа. Дальше будем смотреть индивидуально, но не более 8 часов в сутки. С распорядком дня ознакомитесь в инфофайле. А теперь вопросы. Кто бы сомневался, что первый вопрос будет не от геймеров. Как называется сама игра? На стадии тестирования проект носит название «Полигон». При релизе, естественно, оно сменится на что-то более пафосное и интригующее. Маркетинг, господа. Сама игра какого жанра? Фэнтези, будущее, стимпанк, апокалипсис? Все возможно. Вернее, все в ваших руках. Могу сказать только одно. Магия там есть. Больше по игре ответов не было. Ни про расы, ни про классы и тому подобное. «Насколько реально заработать в процессе тестирования? И сохранится ли персонаж после релиза?» Задал вопрос знакомый мне по самолету Клерк. «Повторюсь, все в ваших руках. А на второй вопрос я пока не отвечу». Примерно в таком ключе и прошли следующие полчаса. Вопросов куча, а ответ на все один. Сами все узнаете. Неожиданно для всех завибрировали браслеты на руках. «Господа и дамы, это сигнал к подготовке к погружению. После оповещения вы должны в течение получаса занять капсулу. Все свободны». Погудев немного, народ разошелся, по пути обсуждая услышанное. Не стал задерживаться и я. Руководство проекта говорит, что сами все узнаем, я не против, даже за. «Так гораздо интереснее, и хоть и немного, но уравнивает шансы между группами». «Сам-то в это веришь?» — спросил я у себя. Многозначительно хмыкнул и направился к себе. Обратно добрался значительно быстрее, уже начал ориентироваться в карте комплекса. Разделся и опустился в ложе капсулы, воткнул рукоятку-активатор в специальный разъем и включил. Крышка капсулы опустилась, зажглось внутреннее освещение, ничего так, удобно, ни холодно и не жарко. Передо мной возникло окно с одной пиктограммой «Вход в игру». Колония нанитов была подключена к зрительным нервам, а не просто напыленный экран на сетчатку глаза. Улегся поудобней, поводил туда-сюда всплывшим курсором, выдохнул и нажал на иконку входа. Навалилась сонливость, не стал ей сопротивляться и смежил веки. Пробудился резко, рывком. Вот я спал, и вот я уже бодрствую и анализирую причину пробуждения. Опасности жизни нет, но что-то не в порядке. Тело действовало на автомате. Распахнулись глаза, и я в жестком блоке отбил тянущуюся ко мне руку уйти перекатом с линии возможного огня. Высокий прыжок спиной назад под самый потолок, прыжок вышел затягивающимся, и я еще в воздухе сжал в руках свой верный лингмум. Натянул тетиву и успел изменить направление выстрела. Взвизгнула стрела, застряв в мраморной отделке потолка. «Б***ный рандом!» «Это что сейчас вообще было?» «Это не мои чувства, не мои инстинкты. Какой к чертям собачьим лук «И что за акробатические фортеля я тут вытворяю?» «Виконт Крус, церемония отправки начнется через полторы минуты. Вам следует поторопиться!» Согнувшись в поклоне и прижимая сломанную руку к груди, обратился ко мне императорский слуга. А чьим он еще мог быть слугой, если носил цвета императора Аврелия II? «Стоп! Какого императора? Какой Аврелий? Что тут вообще происходит? Так, соберись, Виконт! Да епт! Опять!» Переругиваясь самим собой, последовал за слугой, указывающим путь. «Что за ложные воспоминания?» это мне так мозг промыть успели ничего себе виртуальная реальность именно эта мысль меня и спасла вот оно виртуальность после осознания всего происходящего в голове щелкнул тумблер и все стало на свои места айда разработчики айда сукины дети вылезу из капсулы лично руки всем пожму кузнечными щипцами ваше место виконт указав, где именно мое место слуга удалился. «Я до последнего момента думала, что вы дрогнете и не решитесь на столь опасное мероприятие, Виконт!» Грудной бархатный голос раздался за моей спиной. «Ой-ля-ля! А такие женщины в реальности попадаются? Это же апогей женственности и желанности!» Красивое, невесомое черное платье с глубоким вырезом, утонченные ножки, что кокетливо выглядывают из выреза в юбке, и зеленые глаза — ведьма, а не женщина. «Это мой долг?» — не зная, как реагировать, нашел беспроигрышный вариант. Поцеловал правую руку красавицы. «Долг?» — спросил, словно сплюнул, стоящий рядом с красавицей разодетый франт. «Не тебе, крест, говорить о долге, если бы не твое жалованное дворянство!» Договорить ему не дал церемонимейстер, возвестивший о приходе его императорского величия. Все разговоры в зале приемов прекратились, и у меня в правом верхнем углу обзора замигала алым цветом иконка. Хоть с интерфейсом разберусь, а то уже десять минут в игре, а я даже свой уровень не знаю. Но и этого у меня не получилось. Его императорское величество надумало обратиться с речью в народ, и при первых звуках его речи меня просто парализовало. Мигающая красная иконка увеличилась в размерах и осталось светить ярко-алым светом. «Верные сыны и дочери империи!» Начал государь-император, и по всему телу пробежали мурашки восторга. «Ну как же, сам!» «Меня выделил и пригласил в этот зал. «Да я за государя всех порву!» «Вы все знаете о беде, что постигла нашу планету. Звезда, дающая нам свет и тепло, умирает, а вместе с ним умираем и мы. Нам осталось недолго». Душа заныла и в глазах предательски защипала. «Но наши архимаги нашли решение. «Мы уйдем в другой мир!» Очередная шестеренка в голове встала на свое место и меня отпустила. Тело также оставалось парализованным, но я мог объективно мыслить. «Переиграли разработчики сами себя. Никто не подпишется на такую игру, где тебе навязывают чувства, да еще такие эмоциональные. Или это тот баг, что мы должны найти и доложить? Мы же вроде как тестеры». «Император все говорил, но я его слушал в полуха. Патетика мне и в реальной жизни не больно нравилась, а тут тем более. Дотянулся курсором до светящейся иконки и ткнул в нее». «Вы находитесь под властью харизмы персонажа император Аврелий II». Интересная характеристика. И до какой величины ее нужно прокачивать, чтобы вот так вот одной своей речью всех в ступор вгонять? Навел виртуальный курсор на императора. Пятисотый уровень. «А я какой?» «О, да! Хвала разработчикам! Виконт Артур Крус. 250 й уровень, класс разведчик!» «Песочница пролетает мимо, хвала богам!» «А, кстати, боги здесь есть?» «Раз есть маги, то и боги должны быть, или нет?» «Не специалист, я ни разу. Так, по верхушкам проскакал». Патриотизм в словах императора нарастал и стало совсем скучно. Немного отвлекся, разглядывая стоящих в зале игроков. Да-да, именно игроков. НПС было очень мало, почти все присутствующие в зале были игроками. рук кластер в полном составе. Пробежался по персонажам. Маги, воины, теневые мастера, о шаман, друиды и прочие классы. А вот раса только одна — люди. По залу прошло шевеление, и я понял, что наступает финал. У каждого из вас будет портальный маяк. Его надо активировать при первой же возможности. А вот и первое задание, оно же и общее. Перед перемещением каждый из вас получит полный набор под ваш класс из моего хранилища. Не подведите империю! Правая рука непроизвольно сжалась в кулак и больно стукнула в грудину. «За империю!» Пятьсот с лишним глоток, что орут одновременно, могут издать звуковую волну по децибелам, не уступающую звуку взлетающего гиперреактивного самолета. Звуковое давление прокатилось по залу и дебафнуло пятисекундной потерей слуха. «Реальная физика, говорите?» «Если без большой боли, то я не против». От очередных размышлений меня оторвал слуга, держащий в руках рюкзак. Не котомку чемодан или вещь-мешок, а рюкзак цвета хаки. Вроде фэнтези, а тут урбанизация какая-то. Хекнул, принимая поклажу, поднатужился и закинул на плечи. Перегруз 60%. Это хорошо. На месте разберемся, что нам надо, а что нет. И чувствуется мне, что надо будет все. «Виконт Круз!» — позвал меня маг-порталист. «Желаю удачи!» Пламенные губы красавицы коснулись моих губ, пробудив дремавшее до этого виртуальное естество. «Желаю сдохнуть, Меченый!» — по-своему попрощался со мной Франт. «Это вряд ли, Расфуфыренный, это вряд ли. Мы, народ бессмертный, будем надеяться, бесстрашный», — подумал я, подходя к порталу. Страха не было, одно лишь любопытство, что там приготовили разработчики. Он сказал «поехали», он махнул рукой, напивая себе под нос, шагнув в портал. «Мать твою космическую!» — вырвался выкрик радости из меня. «Мириады звезд и три луны, величественно вращающихся вокруг синей-зеленой планеты. Красотища! Огромные материки, величественные океаны и сияющий шар незнакомой звезды». Всегда мечтал о космотуризме, думал даже в свадебное путешествие на Луну рвануть. Но не сложилось, да. Тревожно замигал интерфейс иконками дебафов. Кислородное голодание, урон магии, воды, критический уровень маны, радиационное заражение, декомпрессия. Тело начало раздуваться, мозг туманился, в глазах плясали разноцветные огоньки. «Быстро я на перерождение отправлюсь», — невесело подумалось мне. Болевые ощущения, почти полностью обрезанные, не давали мне потерять сознание от боли, но приятного в них было мало. Бар параметра «Жизнь» давно окрасился красными тонами и застрял на отметке в 3%. Странно все это. В какой-то момент все пропало и я оказался в черной пустоте. «Не совсем в пустоте. То и дело, тут и там загорались маленькие искорки, разгоняя темноту. Одна, две, тридцать, сто...» «Стало чуть светлее, и я осознал, что вишу в этом пространстве без ощущения тела. Одно сознание, и все!» «Никто в моем мире не может сделать что-либо без моего согласия!» «Набатом прогремело у меня в голове или в каком-то ином вместилище разума». «Посланники других звезд, я знаю, что ваш мир умирает, и я готов дать вам убежище в моем мире, но это право надо заслужить». В тот же момент я снова оказался в своем теле и устремился к планете. Скорость все увеличивалась и увеличивалась, Постепенно вокруг меня зарождалась сфера из нагретого воздуха. Огненным болидом я вошел в атмосферу нового мира. Красиво и просто дуреть как страшно. По всему горизонту к Земле неслись сотни таких же метеоритов, как я. Значит, ни одному мне повезло. Обзор забился системными сообщениями. Не до них сейчас. Свернул в Трей. Влетая в слой облаков, увидел что-то огромное и сверкающее. В фигасе целая горная гряда парила средь облаков и слепила сиянием самоцветов. У подножия горы располагался город, на первый взгляд, века XVI. Больше я увидеть не успел, скорость высокая. Сам полет и все увиденное было удивительно и просто чарующе. Адреналин в крови бушевал, и состояние эйфории накатывало волнами, поглощая меня всего без остатка. Положение переменилось, когда показалась Земля. «Что-то скорость у меня не падает, а ведь пора уже. Или меня на поломанном лифте опускают. Я на такое не согласен. Горы, леса, озера и не следа урбанизации. Вот и все, что я увидел с двухкилометровой высоты». Были у меня затяжные прыжки, но не настолько. «Эй, админы, мать вашу! Так и до инфаркта недалеко!» Я что-то еще орал, но ответа так и не последовало. На высоте в триста метров из меня лился только мат. играй игрой, но это уже слишком!» А хрен с ним!» Возникла неожиданная мысль. «Это всего лишь перерождение, а их у меня будет, скорее всего, много». На подлете к земле зажмурился и приготовился к удару. Секунда. Вторая. Открыл глаза. Я парил в метре над землей. Уф, пронесло. Видимо, дождавшись открытия моих глаз, меня опустили на землю. Просто отключив антигравитацию или магию Земли, или что-то там еще. Естественно, отреагировать я не успел. Тво... Дальше высказаться я не успел. Лицо вошло в соприкосновение с землей. Не так, чтобы больно. Скорее, неприятно. Полный рот хвойных иголок, опавшей листвы и простой обычной земли, по крайней мере на вкус. Откашлялся и, подтянув руки к туловищу, попытался подняться с земли. Не понял, сколько я не пыжился, а перевернуться не мог. Что за дела? Повышенная гравитация? Аномальная зона? Что? Напрягся, выворачивая суставы и рыча, как загнанный зверь, пытался оторвать свое тело от земли. Отыграл у Земли сантиметр, еще один. Проявилась полоска параметра «Запас сил». Дойдя до 10% отметки, она остановилась. В тот же момент руки подогнулись, и я безвольной куклой снова растянулся на Земле. Всплыла очередная системка. Может, пора включить мозг и почитать? Итак, с самого начала. Вы... А бездвижены, это понятно, это когда местный демиург нас не пропустил через парадное, а отправил на лифте. Вы потеряли вещевой мешок, а вот это уже грабеж. Как я тут проживу без вещей? Как оказалось, потеря вещей — это не самое страшное, что со мной произошло. Вы теряете уровень. Текущий уровень 249. Вы теряете уровень. Текущий уровень 248. Вы теряете уровень. Текущий уровень 1. Вот за что мне все это? Опять песочница, блин? Это эмоции, отбросим их пока в сторону. Горевать и сотрясать воздух понапрасну мы не будем. Тут важен другой вопрос. А админам это зачем? Понятно, что тестировать надо с первого уровня. Тогда зачем нас всех сначала хай-левелами сделали? Чтобы потом отобрать и протестировать реакцию? Может быть, мы же со слов руководства проекта тестируем все? Или же просто игровой момент, начала игры, так сказать? По типу мы такие падшие ангелы. Вещей нет, денег нет, гайдов нет, уровней нет. Это все ладно, почему я встать не могу? Логи мои, логи, объясняйте! Внимание! Перегруз. Неизвестно. Вы не можете двигаться. «У меня нет ничего. С чего перегруз-то?» «Инвентарь». Быстро найдя нужную вкладку, нашел причину перегруза. «Портальный маяк». «А что еще, если больше ничего нет?» «Желаете освободить ячейку?» «Естественно. Земля ощутимо дрогнула и просела под массой маяка. Сразу стало легко и свободно. Я с удовольствием встал и размял конечности». «Конечности... М да. «Очень сильно захотелось найти зеркало и посмотреть на себя. Руки, выглядывающие из рукавов рубашки, были мои. Вернее, я ощущал их как свои, но это были не мои руки. Натянутая на скелет кожа, вот как я бы описал все свое тело. Жертва Бухенвальда? Блин. Опять тесты. Или все новички после релиза такими являться миру будут?» «Если мужская половина населения это переживет, то вот женская вряд ли. Хоть бы редактор персонажа какой накрутили, а то совсем страх один». Попрыгал пару раз, размахивая руками, споткнулся о корень дерева и растянулся на земле. Экки я неловкий. Ловкость. Характеристики. Прислонившись спиной к ближайшей еле, закопался в интерфейс. Так, вроде все стандартно. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, дух». Правда, есть приписка, что это основные характеристики. Значит, есть и вторичные. И если вспомнить, что разработчики говорили про максимальную приближенность к реальности, то их должно быть много. Кстати, о реальности. Оторвавшись от созерцания интерфейса, я присел, зачерпнул горсть земли с листьями и хвоей. Вкус земли я уже пробовал и различий не нашел. Теперь осталось проверить все остальное. После пары экспериментов убедился, что отличий от реальности нет. Пели где-то вдалеке птицы, летала лесная машкара, дул прохладный ветерок, и запах леса был именно таким, каким я его помнил. Снял рубашку, штаны, легкие ботинки, больше похожие на мокасины и приступил к детальному осмотру тела. Чувства были двойственные. Все было на месте, никаких ограничений, и это радует. И тут же возникает вопрос. Естественные надобности организма тоже оставили. Кустиков в лесу полно, да и лопухов тоже, но как-то это для игры не камельфо, я считаю. Пока, правда, позывов никаких, но кто его знает? Вернулся к интерфейсу. Виконт Артур Крус. Крест. Меченый. Уровень 1. Прогресс опыта 1 из 100. Класс не выбрано. Специализация не выбрана. Сила 2, выносливость 5, ловкость 1, интеллект 0, дух 0. Описание, какая характеристика, за что отвечает, нет. Странно, мне самому догадываться придется. Скорее всего так, методом проб и ошибок. Разберемся, что еще есть. Карта, на которой отображен участок радиусом в 10 метров от меня. Значение основных параметров и Все настроил под себя интерфейс карту в левый верхний угол бары параметров в правый верхний настроил прозрачность вроде все теперь посмотрим вкладку задания всего одно но зато какое задание новая родина активируйте портальный маяк в подходящем месте силы класс эпический награда скрыта что тут может быть непонятного идешь Тащишь, активируешь, все просто. Подходя к маяку, думал я. Бочкообразная болванка, на взгляд, цельная. Без видимых отверстий и каких-либо повреждений. Высота полтора метра, диаметр основания метр. Навел курсор на маяк и вчитался в вывалившуюся информацию. Портальный маяк. Оператор. Виконт Артур Круз. Прочность. Неуничтожима. Вес. Неизвестное количество килограмм. Место постоянной привязки игрока. Перемещение в сутки на расстояние не более 1000 метров. Следующую точку базирования выбирает оператор. Удаление оператора от маяка не более чем на 5 километров. Ограничение физическое. Доступно модернизации 0. Доступен канал связи с Родиной. Значит, никуда не утащишь, раз даже вес не отображается. Плохо. И далеко от него не уйдешь. Это тоже минус. Из плюсов только пока непонятная модернизация и общение с родиной. И что я им скажу? Хьюстон, то есть император, у нас проблемы. Но ведь что-то надо решать. Не сидеть же с Сидним до второго пришествия. Хотя, кто знает, может в этом мире оно уже и было. Так, что по географии? Уклон явно горный, видел, пока летел. Лес смешанный, но хвойные породы начинают преобладать, а это значит, что высота уже приличная, выше полторы тысячи метров над уровнем моря. Или я что-то путаю. Дышится нормально? Я бы даже сказал, замечательно дышится. Так не по барабану ли, какая тут высота? А вот это вопрос из разряда основополагающих. Относиться ко всему как к игре, пусть и с графикой и бесконечными степенями свободы, или как к живому миру, по типу, на другую планету попал. Посмотрим, пока будем действовать по обстоятельствам. Куда пойдем прогуляться в первую очередь? Вверх по склону или вниз? И какой вообще план на будущее? На сегодня план только один – не вылететь из проекта первым. Значит, надо шевелиться, а не сидеть на попе ровно. Погнали, меченый!